С позволения и благословения Менделеева в Москве был учреждён химический университет, названный его именем. Ректором университета по рекомендации Дмитрия Ивановича пригласили профессора Петербургского политехнического института Байко Александра Александровича. На базе МХУ шло создание экспериментального производственного комплекса для воплощения в жизнь прорывных проектов и отработки технологий. Найдя время, государь пообщался с Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским, основоположником цветной фотографии в России. Результатом этой приятной встречи стала организация научной лаборатории при администрации его императорского величества. Изобретения Сергея Михайловича вкупе со знаниями Летиции и Кавалли позднее помогли разработать более совершенные методы защиты денежных знаков и ценных бумаг. За эти два с половиной месяца российский флот на Тихом океане пополнился отрядом контр-адмирала Молоса, в дальний пришли Цесаревич, Ослябя, Богатырь, Аврора, сопровождаемые чертовой дюжиной истребителей и шестью зафрахтованными угольщиками. На переходе в Индийском океане находился отряд под командованием контр-адмирала фон Фелькеразама. Александр III полкан, Соломбала, Жемчуг плюс пять истребителей и семь транспортов. Фелькеразам уже миновал Цейлон, с каждой пройденной милей отряд Б всё ближе и ближе приближался к Талинванскому заливу, конечному пункту своего маршрута. В Ревель потихоньку подтягивались новенькие крейсера германской постройки «Олег и Изумруд». А вот фирма «Форж и Шантье» задерживала передачу заказчику Олафа и десяти новых истребителей, поэтому дата выхода в море отряда контр-адмирала Йессена переносилась вот уже второй месяц подряд. Впрочем, вице-адмирал Макаров заверил царя, что рядокол Ермак способен обеспечить переход кораблей Ессена от Ревеля до Скагирака хоть в январе, хоть в феврале, хоть и в марте. Наконец наступило 10 декабря, день, когда государь отправился в гости к Вильгельму II в Кёнигсберг. Императора традиционно сопровождали вице-адмирал Дубасов, министр финансов Иван Христофорович Озеров и, министр иностранных дел барон Розен Роман Романович, а также предприниматели Николай Фторов и Павел Рябушинский. В Вильно к делегации присоединились Алексей Александрович и великий князь Николай Константинович с собственной персоной, желавший пообщаться с кайзером. Принимающая сторона заранее предвкушала оглушительный политический успех Кёнигсбергского саммита. Германские министры и дипломаты – Прибывали в слегка возбуждённом состоянии, а генералы в прекрасном настроении, будучи людьми военными, они тщательно проанализировали попытку Наполеона победить огромную державу, а также хорошо запомнили предостережения Бисмарка насчёт России. Следуя заранее согласованному протоколу монархий крупнейших стран Европы, первым делом заключили военно-политический союз между двумя империями. Затем после торжественного обеда подписали подготовленные министрами договора и документы, касавшиеся военно-экономического сотрудничества. За ужином переговорили о согласовании внешней политики Германии и России, о совместных шагах на международной арене. В каких-то вопросах мнения новоиспечённых союзников совпадали, где-то существенно расходились. На следующий день после совместного завтрака государь четыре с половиной часа общался с Вильгельмом II в формате тет-а-тет. -тет. Темой беседы двух императоров была лоскутная монархия в центре Европы, с которой у России складывались весьма непростые отношения. Именно во время этого разговора Владимир Александрович и вложил в его голову кайзера мысль, что с созданием второго рейха под верховенством Пруссии объединение германского народа не завершено. Как и прочие немецкие земли, Австрия имеет полное право стать составной частью могучей германской империи, державы, перед которой будут трепетать вся Европа и половина земного шара. Подобная держава, по мнению царя, нашлась бы место и в Венгрии, и Чехии, и Богемии, и Моравии, и Трансильвании, и Далмации. Германский военный флот прочно утвердился бы на Средиземном море, одним своим присутствием доводя британских морских лордов до нервного срыва. Италия, хотя она и являлась членом Тройственного союза, получила бы под боком реального союзника, а не вынужденного куем являлся в строянгре. К тому же, географическое положение Италии таково, что в случае войны с Францией и или Великобританией макаронникам не поздоровится. Флот противника покажет потом камримлен куски но мать. Мальта и Корсика рядом, а длина береговой линии итальянского сапога позволяет в рарских адмиралам выбирать удобную точку для удара с моря. Вон в реальности Муромцу англичане в 1941 безноказанно обстреляли гену и специю и 100% провернули бы подобное мероприятие ещё несколько раз. И если бы в Средиземноморский ТВД не вмешался Третий рейх. Кайзер призадумался и призадумался основательно, так как и сам втайне мечтал совершить нечто такое что призойдёт славу его деда и поставит его в один ряд с Антоном I, Максимилианом австрийским или Фридрихом великим, перспектива объединить под своей властью всю германскую нацию, такое несомненно прославит Вильгельма II в веках, тем более что русский царь прав. Германии жизненно необходимо утвердиться на берегах Адриатики, Откуда рукой подать до важнейших стратегических коммуникаций в Средиземном море. Союзные Берлино-австрийки, конечно, имеют военно-морской флот, но он как-то блётно смотрится на фоне реальной британской морской мощи. Максимум, на что способен флотавец двухъединой монархии это поколотить итальяшек, как это произошло при Лисси в войне против Лайми. В Вене ничего не светит. В германском Генштабе также прекрасно осознавали, что боймает ценность их итальянского союзника Мала, и в случае серьёзных неприятностей немцам придётся спасать Рим. Не исключено, что в прямом смысле этого слова. Следует отметить, что Владимир Александрович не обозначил ничего сверхординарного. Аншлюс Австрии, осуществлённый Адольфом Гитлером в 1938 году, вполне мог произойти еще во время развала лоскутной монархии в 1918-м, либо в 1919-м годах. Объединение германских народов в указанные годы предотвратило лишь угрозу военного вмешательства со стороны Антанты. После обеда, на котором оба императора обсуждали исключительно новомодную тему воздухоплавания, пришло время поговорить о финансах и экономике мысленно перекрестившись, государь озвучил сапесетнику преференции, которые он готов предоставить германским деловым кругам, если те вложат свои капиталы в развитие промышленного потенциала России. Особо подчеркнул тот факт, что указанные привилегии будут действовать вплоть до окончания срока правления сидящего прямо напротив кайзера императора Владимира I. Вильгельм II, который и так находился в приподнятом настроении, не верил своим ушам. Ради немцев, справедливо говоря, ради немецких денег и технологий, Кремль был готов поставить на грань выживания целые отрасли российской экономики. Германский промышленный капитал, если ему предоставят указанные льготы, лет за 5-7 подомнёт под себя весь российский рынок следом за промышленным капиталом в страну войдёт и банковский, а это означает возможность захватить экономику восточного соседа изнутри, тем самым прочно привязав Москву к политике Берлина. Смущал, правда, то, что русский царь говорил исключительно о совместных предприятиях, работающих исключительно на российском сырье. Металлопрокат, станкостроение, тяжёлое и среднее машиностроение, химические и механические заводы. Предполагалось, что работать на них станут местные, а вот инженерный и руководящий состав будет смешанный, русско-немецкий. И наконец, смущающая и искушающая изюминка: прибыль совместных русско-германских предприятий не подлежала обложению налогами. Это позволило бы потомкам тех тонов грести русское золото лопатой. Чёрт, император Владимир отменил привязку рубля к золоту, и теперь инвесторам не представлялось возможным выкачивать из России тонны золота. Что же делать? Этот решительно настроенный русский мужик с твёрдым взглядом не станет унижаться и предлагать два штыка Как же просто было вести переговоры с Николаем Вторым и сколь сложно договариваться с его родным дядей. Образно говоря, держа фигу в кармане, Кайзер дал свое принципиальное согласие. Заявил, что германские деловые круги заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с российскими предпринимателями. Так как обе империи заключили военно-политические союзы он, Вильгельм Второй, С удовольствием поможет новоиспечённому союзнику и партнёру в наращивании промышленного потенциала. Немцы цивилизованная нация, и они считают своим долгом приобщить своих русских друзей к высокому уровню европейской культуры, хозяйствования и производства. Внутренне усмехнувшись, Владимир Александрович сделал вид, что не заметил бахвальства кайзера. Пусть тот и дальше возвеличивает германский народ, разглагольствуя о превосходстве немчуры над прочими нациями, лишь бы не сорвался с крючка. Если Вильгельму приспичило примерить на себя роль главного главнюка в Европе, то флаг ему в руки и барабан на шею. Москва не собирается оспаривать геополитические амбиции Берлина. Россию интересуют ее внутренние проблемы. Буквально через пару дней после The Times мировая пресса окрестила заключённый русско-германский союз Кёнигсбергским пактом. Крикливые заголовки целую неделю не сходили с первых полос ведущих британских, французских и американских газет. Представители второй древнейшей профессии изощрялись обличивающими статьями, пугая читателей теперь уж точтно неминуемым нашествием варваров, гунов и татаро-казаков. У страха, как известно, глаза велики, поэтому спустя некоторое время французы стали требовать у своего правительства защитить их от страшных бушей. Президент Франции Лобб оперативно велел главе правительства Камбу экстренно найти средства для укрепления обороноспособности Третьей республики. Не отставали и англичане, видевшие в союзе России и Германии смертельную угрозу для своей островной империи. Выступая в парламенте, премьер-министр Артур Балфур заявил, что Британии брошен исторический вызов, и Лондон обязан удержать превосходство на море. Парламент дружно проголосовал за поправки в военном бюджете, лорды адмиралтейства и кораблестроители радостно потирали руки, предвкушая золотой дождь. Заключение торговых соглашений с Германией в осени означало, что буквально завтра в России появятся десятки новых современных производственных комплексов. Берясь за дело, педантичные немцы к первым делом составляли рабочую документацию и пунктуально рассчитывали смету строительства, борясь буквально за каждую марку в свою пользу. Бюрократические проволочки никто не отменял, поэтому согласование договорных проектов и обещала затянуться на долгие месяцы. Был отпразднован Новый год, пролетело православное Рождество, буднично и незаметно приближался конец января, а с ним и дата начала войны с империей восходящего солнца. За неделю до даты нападения все русские торговые суда покинули японские и корейские порты, а также Гонконг и Шанхай. Успели вовремя. В военно-морской атташе в Японии капитан 1-го ранга Русин телеграфировал, что японские эскадры покинули Сосеба и Мазампа, уйдя в неизвестном направлении. За два дня до ожидаемой атаки на дальний адмирал Алексеев привел флот в полную боевую готовность, отозвал из иностранных портов стационеры. «Самураев ждали». Вечером 26 января император удалился в свой личный кабинет и всю ночь на 27 мучил свой организм, ежечасно поднимаясь с дивана, ежеминутно ожидая шифрованную телеграмму с Дальнего Востока, он ворочался с боку на бок, не позволяя себе нормально уснуть. Долгожданная телеграмма пришла после восхода солнца, и её содержание обескуражило. Японцы так и не объявились. Не пришли, не атаковали. Экипажи боевых кораблей и расчёты береговых батарей зазря провели ночь в полной боевой готовности. Скажу, как на духу тёска, сам ничего не понимаю. Незваный гость пребывал в полной растерянности. Возможно, в Токио перенесли нападение на день другой. Должны атаковать, надо ждать. Словно насмехаясь над послезнанием и предусмотрительностью царя, хитрозадые азиаты и не думали внезапным ударом начинать войну. Нападение не последовало ни 28-го, ни 29-го, ни 30-го, а днем 31-го от 31 Трусина поступило донесение, что японский флот возвратился в свои базы. Крейсера и броненосцы встали на якорные стоянки, многие офицеры и часть матросов сошли на берег. Ты, старший лейтенант Владимир Муранцев, прожив же мне весь Москв вещей, как в вашей военно-фантастической литературе, противник неизменно нападает точно в указанный день и час. Японцы 27 февраля по старому стилю, немцы 22 июня по новому. Я зрительно высказывал Вселенцу Владимир Александрович, давая выход накопленному за несколько месяцев внутреннему напряжению. С какого перепуга, черт подери, враги обязательно должны соблюдать условленные даты и время? Почему никто не учитывает банального эффекта бабочки? Почему не срабатывает фактор случайности? Хе-хе, тезка. People have it то, что соответствует рабочему алгоритму операционной системы каждого отдельно взятого индивидуума, Проще говоря, читающая публика на постсоветском пространстве с удовольствием ностальгирует по мифологизированному прошлому погибшей державы, этакий «Золотой век» на новый лад. Довольны тем, что на дальневосточных рубежах империи удалось избежать войны, Старли из будущего щедро сыпанул же организмами. Как вообще можно всерьез воспринимать сочинительство о похождениях хронопроходимцев, Герои фантастических альтернативок сплошь и рядом учат предков уму-разуму. «Почему вы, потомки, считаете себя в праве учить жизни своих предков?» – дал государь волю своим эмоциям. «Вы что, достигли высочайшего духовного уровня, достойного нашего Спасителя Иисуса Христа?» Зерваницкие маги ещё за 6 веков до Рождества Христова говорили о том, что будущее многовариантно, и вектор его развития зависит от выбора, сделанного в настоящий момент времени. Моментально стал серьёзным сиренец. Мы с тобой несколько раз подряд сделали совершенно иной выбор, нейтрализовав провальные векторы твоего племянника. В моей реальности не существовало императора Владимира I, а это значит, что мы с тобой изменили будущее России. Монарх был настроен скептически. Ты настолько уверен в том, что избранный нами вектор будущего не приведёт страну к ещё большей катастрофе, мы с тобой не в силах передвинуть стрелки космических часов даже на одну секунду, не говоря уже о большем. «Я реалист, а не маг. Что станет с Россией, если я завтра умру?» Кирилл не потянет лямку реальной власти Борис. Его никто не готовил в цари, а Андрей совсем еще мал. «Тезка, если ты осознаешь всю остроту проблемы, это значит, что ты готов ее разрешить», – констатировал Муромцев. «Скажу прямо как есть. Заменить тебя просто некому. От слова «совсем». Короче, не спеши умирать, еще не все сделано. Неделю спустя в Толинванский залив пришел отряд Б-контр-адмирала фон Фелькерзама, а в Тулоне прошел последние испытания на мерной миле Систершип Баяна броненосный крейсер «Улов». Скорость составила 22 узла без форсирования машин и механизмов, после чего был подписан акт о приемке корабля в казну. Прибывший во Францию экипаж под командованием капитана первого ранга Руднева занялся подготовкой перехода крейсера на Балтику. Ещё через 2 дня барон Розен доложил императору, что во время утренней аудиенции посол страны восходящего солнца Курина Синьи Тира передал послание от маркиза Камуры Дзютара. Министр иностранных дел Японии выражал обеспокоенность гонкой военно-морских вооружений на Дальнем Востоке. Так как существенных разноклассий между двумя странами не имелось, в Токио полагали, что причиной являлись англо-русские противоречия. Именно из-за нарастающего противостояния с Лондоном Россия наращивала количество линкоров и крейсеров на Тихом океане. Роман Романович, заверьте Камуру, что Москва искренне заинтересована в тёплых и добрососедских отношениях с Японией. Напишите, что Россия проводит замену устаревших боевых единиц на новые корабли. Пусть маркиз не беспокоится. До указания Владимира Александровича а чтобы японцы видели, что наши слова не расходятся с делом, я велю адмиралу Алексееву отправить на Балтику парочку устаревших броненосцев на его выбор. По идее, наиболее устаревшим и бесполезным броненосцем на Дальнем Востоке являлся 12 апостолов. Однако его было решено оставить в качестве учебно-артиллерийского корабля. По выбору наместника полна си сой великий и наварин Но на первом потекли котлы, и его пришлось срочно ставить на ремонт. За пару дней до того, как Маркиз Камура получил ответное послание от барона Розина, Наварин в сопровождении зафрактованного угольщика навсегда покинул Дальний Восток. Следующим по списку шёл 3 Светителя. И зная, что в адмиралтействе разрабатывается проект модернизации этого корабля, генерал-адъютант приказал готовить броненосец к переходу на Балтику. 3 Светителя покинул воды Жёлтого моря в начале марта, когда государю стало окончательно ясно, что войны с самураями в этом году не предвидится. Забегая вперёд, скажем, что Аварин так и не дошёл до Кронштата. Корабль застрял на Средиземном море, демонстрируя присутствие России на стратегических коммуникациях Великобритании. Благополучно избежав совершенно ненужной ему и стране войны с японцами, Владимир Александрович решительно крутанул маховик реформ начиная от банковской и заканчивая земельной, так уж получилось, что банки и земельные вопросы имели тесную взаимосвязь друг с другом. Итак, в один прекрасный весенний день 1904 года император объявил, что корпорации Прометей, Гефест и Октагон учреждают совместный финансовый институт Банк Урсус. Следующим царским указом дворянский земельный банк был преобразован в трастовый фонд, активы которого тотчас перешли под управление банка Урсус, читай самого царя и его ближайшего окружения. Акционеры Урсуса, мегалодоны российского капитализма, придерживались принципа, гласящего, что проблемы индейцев, шериф, а не волнуют. Индейцами в данном конкретном случае оказались помещики и дворяне, привыкшие жить на широкую ногу и заложившие свои имения и земли. Вся вышеуказанная недвижимость перешла в собственность нового банка, а банк в свою очередь почти сразу же потребовал реструктуризации либо немедленного погашения долгов. Реструктуризация кредитов на условиях урсуса означала попадание в ещё большую кабалу и неминуемую потерю собственности, а не мидленно отдавать долги, подавляющему числу заёмщиков было нечем, кроме того, исчезла возможность получить кредитование на льготных условиях, что для многих становилось равносильно банкротству. Дворяне и помещики в ужасе возвыли: "Как быть? Что делать?" Продавать земли и имения с молотка? Идти на поклон к евреям-расставщикам? Спустя полторы недели после учреждения банка «Урсус» в Кремле состоялся саммит глав и полномочных представителей крупнейших банкирских контор и домов империи. Присутствовали следующие господа толстосумы. Гинсбург, Поляков, Вавельберг, Вейхард, Ребушинский, Гувелякин, Кафталий, Юнкер, Алферов, Латышев, Бурцев, Феттер, Ерошенко, Дубинин, Новоселов, Тихомиров, Федоров, председатель столи Сергей Федорович Шарапов и Иван Христофорович Озеров, озвучивавшие волю и замыслы государя. Целью саммита являлось согласование стратегии Центрального и коммерческих банков в целях профилактики в стране рукотворных финансовых кризисов таких, как прошлогодний крах банкирских домов Екатеринбургского купца Якова Андреева и парочки казанских купцов Василия Заусайлова и Василия Мартинсона. После трёх дней обсуждений и прений банкиры вынужденно согласились с законопроектом главы ЦБ. Все существующие в России банки необходимо разделить на две группы: коммерческие и инвестиционные. Первые получили право работать со вкладами и кредитованием, вторые заниматься инвестиционной деятельностью. Риск коммерческих банков был ограничен в обмен на возможность получить кредит Центрального банка через дисконтное окно. Вклады подлежали страхованию. Для этого создалась Имперская корпорация по страхованию вкладов. Депозиты решили в обязательном порядке страховать до 1000 рублей. Коммерческим банкам запретили создавать филиалы, осуществляющие операции с ценными бумагами. Компаниям, работающим на рынке ценных бумаг, запретили заниматься традиционными видами банковских операций. Должностным лицам инвестиционных компаний не разрешалось занимать соответствующие должности в коммерческих банках. Выждав ещё пару недель, Владимир Александрович выступил с предложением дать выбор помещикам и дворянам, имевшим либо имеющим отношение к военной или гражданской службе. Для этой цели банк Урсус разработал особую программу погашения кредитных обязательств. Механизм программы прост, словно армейский устав. Господа помещики и дворяне организуют кооперативные хозяйства с наёмными работниками и, используя эффективные методы хозяйствования и современную сельскохозяйственную технику, добиваются повышения урожайности зерновых и прочих сельхозкультур. Трудовые отношения с наёмными работниками регулируются положением, которое составил великий князь Николай Константинович. Банк Урсус гарантирует закупку всей сельхозпродукции, произведённой кооперативами, по ценам не ниже рыночных. Монарх повелел создать госрезерв на случай неурожая. Какая-то часть продовольствия сразу же уйдёт в пользу малоимущих, которых на Руси хватало во все времена и при любой власти. В общем, выбор у индейцев небольшой, либо-либо. Либо идти по миру, либо, образно говоря, зубами вгрызаться в землю. Ну а конфискованные имения выставлялись на аукционы, которые, согласно межбанковскому договору, организовывал крестьянский банк. Трастафикация дворянского земельного банка всколыхнула крестьянские массы по всей России. Уже к началу июня в газетах во всех концах страны Появились сотни объявлений, извещающих о выставлении на торги земель и найме сезонной рабочей силы. Реформу широко обсуждали во всех слоях общества, ругали, одобряли, критиковали. На этом фоне мало кто обратил внимание на появление в Москве наместника его императорского величества, адмирала Алексеева Евгения Ивановича. Генерал-адъютант и ранее периодически приезжал в столицу, затем спустя какое-то время убывал обратно на Дальний Восток. Вот только на этот раз министр тяжелой промышленности возвратился из Харбина навсегда. После подробного устного доклада, продублированного толстенным журналом рапортов и отчетов, Алексеев был приглашен императором на обед в узком домашнем кругу. Откровенно говоря, Владимир Александрович, я искренне рад, что нам удалось избежать драки с самураями. России эта война и даром не нужна. Разделив с Японией сферы влияния, вы поступили мудро. Чисто по-человечески мне жаль Корею и её народ. Японцы не считают корейцев за людей, хищнически разграбляют природные богатства этой страны. Империализм в чистом его проявлении, прямо по Марксу и Ленину. При упоминании Маркса с Лениным Мария Павловна с укоризной во взгляде посмотрела на генерал-адъютанта. Зачем мог упоминать за обедом нечистую силу? «Бедственное положение корейского народа – это не повод воевать с Японией. Хватит нам того, что за спасибо освободили болгар». Государь потянулся за понравившимся ему блюдом. Что вы скажете о ситуации в Маньчжурии и Северном Китае? как к нам относится местное население. Мы принесли в Манчжурию стабильность, порядок и деньги. Поэтому среди туземных князей с каждым годом растёт число тех, кто считает, что закон русского царя лучше богдыханского, простому народу практически без разницы. Какая власть на дворе, лишь бы она не обдирала людей до последней нитки. Генерал-адъютант скосил глаза на Марию Павловну, Императрица никак не отреагировала на его слова. Основываясь на своём опыте организации трудовых батальонов, набранных из туземцев, для начала я рекомендовал бы создать два отдельных регулярных воинских формирования маньчжурский и китайский легионы. Приток добровольцев будет гарантирован. Но этим теперь займётся Николай Петрович Шлиневич, а вы мне нужны здесь, в Москве. Вот Дарья Матвеевна не даст соврать. Работы по Министерству вооружений Уйма. Администрация тонет в бумагах и переписке. Монарх отодвинул в сторону опустевшее блюдечко. Супруга адмирала Тира министра виновато улыбнулась, подтверждая сказанное. Завтра, предлагаю вам, Евгений Иванович, прокатиться вместе со мной в аэродинамический институт, где нас ждут, чтобы похвастаться стрижом. Жуковский презентует новую модель самолёта, моментально смекнул Алексеев. Что же, у меня также найдётся, чем удивить. Пока ехал в поезде, орисовал чертежи заодно изложил и свои соображения насчёт производства. Рад бы, но не могу сдержать любопытство. Выразительно взглянув на жену, Владимир Александрович с улыбкой поднялся из-за стола. Милые дамы, прошу нас извинить, дела государственной важности. Ох, мужчины, опять вы со своими пушками и кораблями просидите без ужина до полуночи. В голосе Марии Павловны явственно послышались нотки озабоченности. Дорогой, я велю подать вам чай, а потом и ужин в твой кабинет. Спасибо, милая поцеловав щечку императрицу, император на пару с генералом Адьютантом покинули обеденный зал. Рассказывайте, Евгений Иванович, что у вас там за сюрприз? Самоходки и бронепоезда, Владимир Александрович, скромно отозвался Алексеев, а также железнодорожные батареи. Спустя 5 минут царь перелистывал кипу рисунков и чертежей, одновременно слушая комментарии и пояснения адмирала. Ещё через полчаса государь и министр увлечённо спорили о том, сколько времени займёт строительство завода для сборки бронетехники и бронепоездов, и где лучше всего его строить: в Питере, в Москве, а может, в Челябинске, Омске или Нижнем Тагиле. Последний формально ещё даже не город. Задумка выпускника БГУ Евгения Каменского че сознанием невероятным образом соседствовала в одном теле с сознанием генерала Дютанта была проста, как 5 копеек. Обладая после знанием о пути, который прошло мировое танкостроение за сотню с лишним лет, инженер-конструктор из 21 века первым делом исключил тупиковые направления ромба и вагонообразные танки с многочисленным экипажем. Затем, по мере ознакомления с технологиями начала 20 века, Каменский пришел к выводу, что корпуса танков можно собирать из набора стандартизированных узлов и деталей, изготовленных разными предприятиями. Главное, чтобы эти компоненты полностью соответствовали заданным заказчикам спецификациям, Ходовую часть и трансмиссию выпускник БГУ спроектировал играючи. Благо имел два высших технических образования и интересовался историей гусеничной техники. Сложнее было с двигателями и пушечным вооружением. Надёжных и освоенных отечественной промышленностью мощных моторов ещё не существовало в реале, поэтому над этим вопросом к Менскому пришлось поработать всерьёз как и над вооружением. Ибо имеющиеся под рукой орудия были либо слишком тяжёлыми, 75-миллиметровые Кны либо 37-миллиметровые и 47-миллиметровые от настольной Гочкиса и 63,5-миллиметровые Барановского не обладали эффективностью из-за малого калибра и неудовлетворительного качества осколочно-фугасных снарядов армия не претендовала на снятые флотом с вооружения малокалиберные пушки Гочкиса и Барановского. Промышленность худобедно осваивала производство миленита, поэтому инженеры из будущего остановили свой выбор на револьверных пятистволках Гочкиса. Именно ими, по мнению Комискова, следовало вооружить первые русские штурмовые орудия. Одноствольные ггочкисы годились для вооружения бронеавтомобилей. Разработка, сборка и доведение до серийного производства нового революционного образца боевой техники дела не быстрое, особенно в России в самом начале 20-го столетия, поэтому инженер-конструктор из 21 века предлагал начинать танкостроение С технологически более простых в производстве пулемётных танкетках с экипажем из 3 человек. Низкий силуэт, рациональное расположение лобовых бронелистов корпуса, заднее расположение двигателя, на вооружении пара ручных пулемётов, в неподвижно установленной боевой рубке. Внешне этокая вариация на тему Т-33 и Т-26 с ходовой частью по типу плавающего танка Т-38. Комянский прав на все 200 процентов. Сначала танкетки и штурмовые орудия без лишних сложностей с башенными погонами и самими башнями. Смотри, в качестве примера Евгений взял британский танк «Уиппет» с передним расположением мотора, Схема хорошая, проверенная на собственном опыте. Под обстрелом как-то веселее выскакивать через заднюю дверь, а не лезть через верхние люки, подставляя башку под пули духов. Оказавшись в своей стихии, Муромцев не умолкал. Выбор револьверной пятистволки для самоходки – решение экстравагантное, но я его одобряю. За неимением подходящей по габаритам 3-дюймовки с хорошей баллистикой и скорострельностью, Женько приспособил к делу убойный флотский агрегат. Думая о дальности прямого выстрела, очередь 37-миллиметровых сработает не хуже одного 3-дюймового. Возьмём наченённые тротилом осколочно-фугасные, проведём испытание, сравним бризантность и осколочное воздействие. Шрапнельный эффект от разрыва полуторадюймового снаряда равен нулю, заметил царь. Чем вы ковыряете из траншеи и в ражевскую пехоту? Пулеметы, зря что ли коменский вооружил самоходку ещё и тремя ручниками? мысленно засмеялся Вселенец, встав над траншеей. Экипаж прочежитый окном с двух бортов словно метлой Ладно, поверю на слово, когда сам увижу, хмыкнул монарх. Что думаешь о стандартизированных бронеплащatках? Грамотная задумка, намного опережающая своё время, одобрил незваный гость, обратив внимание, что углы обстрела каждого из четырёх бортовых пулемётов не меньше 120°, градусов, а здесь размеры башенных установок явно предназначены для 3-дюймовок. Не мудрствуя лукаво, инженер из будущего спроектировал лёгкую и тяжёлую бронеплощадки в качестве базы, используя двух- и четырёхостные железнодорожные платформы соответственно. Лёгкая бронеплощадка вооружилась четырьмя станковыми пулемётами и 47-мм пушкой Готчкиса во вращающейся башне, тяжёлая – двумя 76-мм орудиями в башенных установках и и четырьмя максимумами. Внешне обе бронеплащетки походили на советские ПЛ-35 и ПЛ-37, имели угловатые силуэты. Каменский отдавал предпочтение простым прямым линиям и больше думал о внутреннем объёме и эргономике, чем о внешнем изяществе. Кроме двух типов стандартизированных бронеплащадок, выпускник БГУ предлагал в массовом порядке монтировать на железнодорожных платформах сравнительно устаревшие пушки калибром от 6 дюймов до 229 мм включительно, чтобы использовать подобные артиллерийские поезда в регионах с развитой железнодорожной сетью, к примеру, в той же Польше. Как оказалось, министр тяжёлой промышленности целиком и полностью проникся замыслами Евгения Марковича Каменского. Если уж советские военные моряки в условиях блокадного Ленинграда строили боевые позиции под въездные пути к ним, то кто мешает нам сделать то же самое в мирное время? Модернизация наших крепостей на западных рубежах России потребует миллионы рублей. Так почему бы крупнокалиберным железнодорожным батареям не стать составной частью крепостной картерирских парков? По мере разработки крупнотоннажных транспортёров мобильность получат 10 и 12 дюймовые морские орудия, осадные гаубицы и мортиры. За строми и обсуждениями время пролетело незаметно. Сратников отвлекала Мария Павловна, лично проконтролировал же доставка и сервировку ужина от Дарьи Матвеевны, принесла поднос с печеньем и чаем. Евгений Иванович, сколько лет, по вашему общему мнению, понадобится, чтобы армия получила первый батальонный комплект танкёток, спросил государь во время чаепития. С учётом наших весёлых российских реалий. 3 года при условии мирного неба над головой, пригубив чашку чая, адмирал посмотрел царю прямо в глаза. Владимир Александрович, основываясь на опыте последних лет и мнении Каменского, я пришёл к выводу, что мы упустили один из важнейших факторов индустриализации и военного строительства. И что же мы упустили? Вопросительно вскинул брови император. Телеграф и радиосвязь. Каменский считает, что у нас отвратительнейшим образом организована работа жизненно важной для страны сферы проводных коммуникаций, и он прав, вздохнул генерал-адъютант. Считаю своим долгом внести предложение о созданіи отдельного корпуса связи под патронажем флота, в ведении которого следует передать всю телеграфную связь империи. Я готов совместить две должности, чтобы возглавить данное подразделеніе. Знаете, вы с Коменским полностью правы. «Империи необходима реорганизация телеграфной связи и надежный контроль в данной сфере». Монарх задумчиво покрутил чайную лорочку. «Будем смотреть правде в глаза. Во всей России сейчас нет человека, знающего о средствах связи больше, чем вы. Вывод – никто, кроме вас, Евгений Иванович». На следующий день после этого разговора Центральный банк Российской империи дал старт очередной денежной реформе, разрешив своим филиалам и коммерческим банкам пустить в оборот денежные знаки нового образца. Новые ассигнации получили большей степени защиты, чем находившиеся в обращении, и имели меньшие размеры, а самое главное, на кредитных билетах нового образца отсутствовало какое-либо упоминание о гарантии их обмена на золото